Глава двенадцатая «Слушай, а давай киношку посмотрим, а? Я чипсы как раз прикупила». «Похрустим перед компом», — предложила Лара. Я уже хотела согласиться, как поняла, что не смогу. «Лара, извини, сил совсем не осталось. Я лучше пойду к себе и лягу спать пораньше». «В такое время?» — вытянулось лицо Лары. «Еще же даже не стемнело». «Ну и что?» — пожила я плечами. «Мне это точно не помешает вырубиться». Ну и высплюсь как следует перед завтрашним днем. Правда, не могу, прости. «Да иди уже, спи!» — махнула рукой Лара. Кажется, обиженной она не выглядела. «Но имей в виду, чипсы я все съем, тебе не оставлю». Х -х, «И не надо!» — рассмеялась я. «Моя комната — моя крепость!» Как-то так с самого начала повелось, что чаще мы устраивали вечерние посиделки в комнате Лары. Возможно, потому что была та больше... А может, еще почему? Да и Лара была не против. Я же, наоборот, была за неприкосновенность частной территории. Громкогласно об этом не заявляла, но Лара знала, что если я закрывалась в своей комнате, то меня лучше не трогать. И заходить ко мне без стука было нельзя. Вот и сейчас, оказавшись в своей комнате, я смогла полностью расслабиться и спокойно обо всем подумать. «Этот Гессер...» Он ведь явно обиделся, когда я назвала его папенькиным сынком, хотя это так и есть. И собственное ущемленное достоинство не помешало ему плюнуть мне в лицо. Что он там сказал, что мои родители бедные не могут обеспечить дочери достойную жизнь? Ну, может, не прямо так, но по смыслу близко. И он прав. Только вот не могут они потому, что уже давно покоятся в земле. Я не чувствовала себя обиженной или униженной. Во мне бурлила злость и воспоминания настырно лезли в голову, причиняя боль. «Вдвоем мы с тобой остались, Маринушка», — вытирала бабушка кончиком платка слезы, что не переставая, катились по ее щекам. Осиротели. Я не могла даже ответить, тупо глядя на два свежих холма земли. Вот ведь еще три дня назад мои мамы и папа были живы и здоровы. Помню, как смеялись мы, когда собирались они в дорогу. Я должна была с ними поехать отдыхать, но в последний момент передумала. Подружка уговорила остаться в городе, нагуляться в волю. Я и согласилась, и родителей уломала. Тогда меня как бог отвел. Решил, что рано мне еще умирать. А вот родителей не пожалел, забрал. Прав, Гессер, все, что могли, родители мне давали до 13 лет. А потом их не стало и жили мы вдвоем с бабушкой на ее пенсию и мизерное пособие по потере кормильцев. Зато я рано уяснила, что всего в жизни должна добиваться сама, к чему я упорно шла. И такие, как этот мажор, не смогут сломать меня, как бы ни старались. Сегодня он заставил меня заплакать впервые за долгое время. Не плакала я даже в день похорон родителей, да и потом себе редко это позволяло. А сегодня я испугалась так... В этот момент мне захотелось, чтобы и он когда-нибудь испытал подобный испуг. Вот тогда мы будем квиты. Мысли измотали меня до такой степени, что даже когда уснула, мне казалось, что я продолжаю думать и прокручивать в голове минувший день. Но, возможно, мне что-то снилось, как отражение дневных событий. А когда в сон ворвался возмущенный голос Ларисы, то я сразу же проснулась. — Стой, кому сказала, ты в своем уме? «Ночь уже, спит она!» Из коридора до меня доносилась какая-то возня. С просонья я плохо что понимала, как и не знала, сколько проспала. Но на всякий случай встала и надела халат. А когда решила прийти подруге на помощь, то дверь распахнулась, и в мою комнату ввалился Гессер. Именно ввалился, а не вошел. И был он в стельку пьян. «Марина, надо вызвать полицию!» — верещала Лара, цепляясь за Гессера. Он же молча сбрасывал с себя ее руки, громко сопел и по смотрел на меня, не говоря ни слова. «Не надо, Ларр, я сама с ним разберусь», — успокоила я подругу. Почему-то, несмотря на то, что он был пьян, я не сомневалась, что ничего он мне не сделает. А вот Ларисе может, если не перестанет за него хвататься. «Иди спать, Лар, все хорошо». «Да кто это вообще такой? Он только сказал, что ему нужна ты. Я пыталась не впустить его, но он чуть не вышиб нашу дверь». Пока Лара продолжала возмущаться, Гессер спокойно прошелся по комнате и уселся на мою разобранную кровать. И теперь уже он мне не казался таким уж пьяным. Впрочем, я могла ошибаться. «Лара, это тот самый студент-гонщик», — шепнула я подруге. «Да?» «Что-то я его не узнала», — округлила она глаза. «А что ему тут надо?» «Понятия не имею, но обязательно разберусь. Ты иди, ладно? А то соседи точно полицию вызовут, если мы будем шуметь, и хозяйка нас потом попрет из квартиры». «Страшно тебя с ним наедине оставлять», — выглянула Лара из-за моего плеча. Я тоже оглянулась. Гессер выглядел безучастным ко всему, будто спал с открытыми глазами. «Не бойся, всё будет хорошо», — подтолкнула я подругу к двери. «Ладно», — все медлила она. «Если что, кричи». Строго велела. Я закрыла дверь и какое-то время переводила дыхание. Поверить не могу, что Гессер заявился ко мне в таком виде. Но и выгнать его на улицу среди ночи тоже будет неправильно. Все же он мой студент. Но что с ним делать? Я повернулась от двери. Гессер как сидел, так и продолжал сидеть, уставившись в стену. Правда, спит он, что ли? Но глаза-то у него открыты. К кровати я не пошла. Вместо этого приблизилась к столу. Будильник показывал половину второго, значит, проспала я часа четыре точно. Ну а с остатком ночи, по всей видимости, мне придется распрощаться. «Марк», — позвала я парня на всякий случай, не подходя к нему. Он вскинул голову и посмотрел на меня. «Что ты тут делаешь?» «К тебе приехал, что же еще?» — тряхнул он головой. Я посмотрела в окно и обомлела. Возле подъезда стояла его машина. — Ты за рулём? В таком состоянии? Совсем ненормальный? Кажется, меня понесло, но и остановиться я уже не могла. — Ты чем думал, когда пила, потом за руль садился? Ты... ты поострею же ходишь. — О-о-о, угомонись, не верещи, — скривился он. — Без тебя башка трещит. — Лучше сделай мне чаю.